Территория американских Соединенных Штатов. Город Форт-Линкольн. Пятница, 27 июня 2021 года. 2026. Пообщаться с окситанскими аборигенами на исторические темы мне, увы, не удается. Всю окситанию конвой проскакивает без остановок. Конечно, на двух машинах с ястребом мы двигались еще быстрее. Но и Мятликов не пасет задних. Для армейской колонны от 50 до 60 верст в час чуть ли не вдвое больше, чем положено по Староземельному уставу. Обычно на ночевку московские вояки останавливаются на заправках или прямо в саванне, оставляя в стороне все населенные пункты крупнее хутора. Собственно, сама южная дорога примерно так и проложена. Кому в городок, вот отмеченный знаком съезд. Кому мимо, проезжайте и не беспокойте аборигенов. Удобно и дальнобойщикам, и оседлому народу. Однако в случае конкретно Форт Линкольна у нас так не получается. Трасса для дальнобойщиков обходит его по окружной, как в Порто Франко или Форт Янге. И отдельного места для ночевки на этой окружной не предусмотрено. Остановишься, через некоторое время подкатит местная полиция и поинтересуется, не случилось ли чего. Остановка по техническим причинам нареканий не вызовет. Надолго стоять не дадут. Или езжать дальше, а до заката уже недалеко. Или заворачивать через блокпост. Мятликов в город и поворачивает. Заодно предупреждает бойцов на общем канале, что у них будет несколько часов берега дополнительно. Выезд по расписанию завтра не с рассветом, а в целые 10 утра. Но чтобы беспорядок не нарушать. А поскольку Форт Линкольн не просто город при большой дороге, но еще и самый крупный порт на северном побережье залива, а вдобавок на минуточку, он же и столица полуострова штата Нью-Йорк, то вахты будут удвоены. Во избежание. Блокпост в столичном Форт Линкольне солидный, куда более серьезный, кстати, чем на базе или в Порто Франко. Тут строили, словно готовясь к большой войне. Коридоры безопасности промеж бетонных блоков под прицелом крупняка и все прочее. Мы сдаем ID-карты на проверку, потом сами выходим из машин, дабы местная ВОХРа бегло оценила, нет ли внутри чего запрещенного. К запрещенному, кстати, относится открыто носимое оружие и не только автоматы, а любое. Хорошо, что я все трофейные стволы запихнул в трофейные же баулы, пломб не ставил, ограничился пластиковыми стяжками. Проверяющие этим удовлетворились. Под открытое ношение не подпадает и ладно. Доблестные охранники Нью-Йоркской столицы запечатывают все наши оружейные сумки и предупреждают, что если мы пробудем в городе дольше трех дней, то обязаны будем сдать сей опасный багаж на хранение в городской арсенал. Масса Ракш. Как-то после подобного прогибиционистского заявления привлекательность о США как потенциального запасного аэродрома в моих глазах сильно упала. В охра кстати, формой и снаряжением один в один повторяет орденских патрульных, причем на боевых практически все в брониках, чем знакомые мне бойцы не злоупотребляют. Ловлю совершенно неожиданное различие, не неполиткорректно выражаясь, этнический состав. На базах и в Порто-Франко в охранной службе и патрульных силах народ в основном белый, Латиносы, желтые и прочие евразийцы составляют совокупно не больше трети, а черных и вовсе мизер. Здесь же негров чуть ли не половина дежурной смены. Мне с ними, конечно, не спать, но все-таки отметить стоит. Сразу за нами блокпост проходит междугородный автобус. Кустарный легкобронированный фургон, переделанный из неизвестного грузовика. Места исключительно сидячие, с комфортом в дальних поездках там все должно быть грустно и печально. И при нем ган-трак, французский армейский акмат с дашкой в кузове. Тяжелый пулемет как раз законопослушно накрывает чехлом и ставит пломбу. Охрана обеих тачек столь же законопослушно убирает по баулам оружие, в котором я легко опознаю десантные автоматы FNC и хекклеровские кирпичи УСП. А на дверях у машин изображен незнакомый мне красный флаг. Почти советский, только вместо серпа и молота в левом верхнем углу звезда в правом верхнем. А посередине тонкой золотой линии узорчатый крест. В одном флаконе французский грузовик, бельгийский автомат, немецкий пулемет и старый советский пулемет. Нет, железки сами по себе хорошие, но уж слишком сочетание любопытное, спрашиваю у жены. А это кто такие? Сара, глянув в зеркало заднего вида, пожимает плечами. Окситанцы, сам видишь, Тулузский крест и звезда семи провинций. А что? Пояснение. На красном фоне золотой узорчатый Тулузский Окситанский крест. сопровождаемый вверху справа семиконечной золотой звездой. исторический крест и цвет флага взяты из герба графов тулузских, а семиконечная звезда – символ семи провинций, как именовался в поздней Римской империи диацез Южная Галлия. Ага, конвой государственный, о чем свидетельствует присутствие на машинах флага. У тех же эдельвейсов его не было. А значит, во время Оно, когда жаждущие незалежности поселенца создавали эту самую Окситанию, Армейское вооружение они себе не копировали с французского, а надергали из разных источников. Странность не странность, так, наблюдение. Дальше мы всем конвоем выдвигаемся в гостиницу. Окситанцы теряются где-то позади. Опять не вышло поговорить на исторические темы. Да что за притча такая? Избранная караван баши Мятликовым гостиница зовется My Flower, что по-ангельски, если мне не изменяет склероз, значит боярышник. Вслух удивляюсь, почему на вывеске вместо усыпанного цветами пышного кустарника изображен какой-то древний пузатый парусник, на что Сара лишь фыркает. Пояснение. Плэйд Майфлауэр в 1682 году высадил на берег будущих Соединенных Штатов отцов-основателей Плимутской колонии, из которой, собственно, англосаксонская часть северных американских Соединенных Штатов потихоньку и выросла. Ты еще спроси, почему у нас в Нескучном поставили памятник Пушкину, ведь попал-то Дантес. Загоняем машины, включая броню, на просторную автостоянку, которая сразу перестает быть такой уж просторной. Выбираюсь из самурая и неожиданно понимаю, что под ногами у меня асфальт. Для старого света ничего удивительного, однако в новом мире, кроме как на орденских базах и на аэродроме братьев Леру, которому все авиаторы жутко завидуют, я асфальтового покрытие как-то и не припомню нигде. А тут пожалуйста. Судя по всему, заасфальтирован весь город. И даже соображаю я постфактум кусок близлежащей трассы, только там асфальт благополучно скрыт под слоем дорожной пыли. А здесь его иногда поливают из шланга. Хороший показатель статуса столица богатейшей территории Новой Земли. вака ВАКО, который тоже столица и тоже как бы американская, на улицах лежит обычный гравий, а уж про Рим и Каунос и говорить нечего. Пока Мятликов остается командовать всеми вопросами расселения и охраны, Мы с Сарой быстро проходим к стойке администратора и получаем номер для новобрачных. С ванной и прочими удобствами. Помоемся как белые люди. В самурае, собранном по стандартам элит-класса, конечно, есть все фильтры и мозган. Но горячие ванны это не заменит. Ну а после ванны уже можно и в город выбраться, поразмять ноги и поглазеть вокруг. А еще, мысленно помечаю я себе, надо будет во время прогулки найти неподалеку оружейный магазин. И, наконец, выгрузить из самурайчика лишнее железо, обменяв его на разноцветные прямоугольнички гибкого пластика с орденской голограммой. Если не сегодня вечером, все-таки поздновато, то завтра утром, раз караван баши расщедрился на дополнительные три часа личного времени. Мы-то не солдаты, нас никто не припрягает к охране ценного груза, выспаться успеем. И пока Сара заканчивает приводить себя в порядок, что-то может не быть в порядке в джинсах и футболке, понятия не имею, но ей виднее. Выхожу на стоянку и на всякий случай уточняю вопрос у бойцов, которые курят у буханки. Клим не знает, он в Нью-Йоркской столице второй раз и больше уделял внимание борделям, а не оружейным прилавкам. Его сосед, костистый и длинный демон с погонами сержанта и очень сиплым голосом отвечает. «В прошлый раз был на углу четвертый. А те зачем? Тут цивилам оружие дают только по особому разрешению. Говорят почти как в золенточном Нью-Йорке». «Да мне не купить, а продать. Трофеи». Что такое трофеи Димон, разумеется, знает, но судя по озадаченной физиономии ОМОНовца, сие понятие плохо сочетается с образом орденских мажоров в пантовом джипе, какими мы с Сарой смотримся в глазах московских вояк. Разрыв шаблона. Если не секрет, какие? Интересуется Димон. Совсем не секрет. Вот. скрывая усмешку, добываю из кармана и разворачиваю в составленный в Риме список, из которого вычеркнул ушедшее к итальянцам и отложенное в коллекцию. У ОМОНовца отвисает челюсть. Но как? А это уже отдельный разговор. Поможешь дотащить до магазина, расскажу. Да помогу без проблем. Только после пересменки. Какой пересменки, уточнить я не успеваю. Один из Камазов как раз снимается с места и медленно выворачивается стоянки на улицу. В кабине двое каких-то совершенно левых типов. Омоновцев нет. А это куда? Удивляя слух. Начальство бартер затеяло. Отмахивается Димон. Камазы с грузом сейчас перегонят кому следует, а мы дальше поведем другие тачки. «Вон Хаммер уже тут», – кивает на могучий синий внедорожник, цивильный клон Орденского Хаммика. «Сейчас подгонят остальные, нам будет посмотреть, что все в шоколаде». Бартер, значит. «Нет, нанять автоколонну с вооруженным прикрытием, доставить некий груз в некий город – вполне даже обычное дело. Другое мне непонятно. Если груз этот предназначен для получателя в Форт Линкольне, а происходит он с базы Китай, в разы проще было бы довести контейнеры до Порта Франка». Там загрузить на корабль и отослать морем. Форт линкольн у нас тоже порт. Безопаснее и вроде как дешевле. Я уже молчу насчет того, зачем нанимать для такой операции именно русских вояк. Масаракш. Что, в штате Нью-Йорк своих нет? Или хороших частников? Темный лес. Впрочем, не все эти махинации до одного места. Пусть себе ОМОНовцы крутят гешефты, с кем им интересно и выгодно. А бы нас с супругой проводили куда обещано. А по этому вопросу претензий к капитану Мятликову с у меня и близко нет. Пока. Задумчиво наблюдаю, как на гостиничную стоянку боярышника вползает еще один закрытый хаммер. Белый, с хромированным радиатором и тонированными черными стеклами. Привет крутым веером Нет, повторяю я мысленно. Меня эти махинации не интересуют никаким боком. Как раз в это время на сцене появляется Сара и сообщает, что к вечерней прогулке готова. А посему кончай глазеть на понтовые тачки и веди выгуливать, ужинать и развлекать беременную супругу». Красноречиво добавляет без единого слова. Взгляда достаточно. «Родная», – радостно улыбаясь ей, – «а я как раз собирался тебя обрадовать. Мы, наконец, можем избавиться от кучи железа в багажном отсеке. Если повезет, еще сегодня, а нет, завтра утром. Где-то тут неподалеку, на углу четвертой, есть оружейный. «Димон, так как туда добраться, и далеко ли оно?» По глазам вижу, что обмануть любимую мне совсем не удалось, но это она выскажет позднее и наедине, а Омоновис отвечает. «Да, Шарон Армс, пешком минут пятнадцать, на машине быстрее, отсюда налево, потом второй поворот направо и прямо». Мое сокровище неожиданно улыбается. «Влад, боюсь, нам придется потерпеть с этой кучей железа до другого раза». «Почему это?» «Потому что сейчас вечер пятницы, и на небе, — кивает на восточный горизонт, — уже видны три звезды». «Ну и что?» Явно не понимает ОМОНовец. Я понимаю, но буквоество ради вставляю. А если этот Шарон не столь религиозен и шаббат не отмечает? Сара смеется. Он точно не из религиозных. Эти к не прикасаются вообще. Но как-то я плохо себе представляю американского еврея, у которого хватает пороху, публично игнорировать субботний выходной. Впрочем, если хочешь, поехали проверим. Если проиграю, ужин и завтрак с меня. А если выиграешь? Открывает дверцу самура и садится за руль. Тогда завтра машину весь день ведешь ты, а я отдыхаю. Вилка.